Глава тринадцатая «Да ладно!» — присасываясь к эликсиру маскировки, пробормотал пофиг. «Всё, что не делается, всё к лучшему. Нам хотя бы сидеть и нервничать было некогда». «Ну что ж, битва начинается. Импрессарио? Музыку? Песня будущего мёртвого троглодита подойдёт? Давай, жги!» обуркал я окончательно теряя воздушный пузырь вокруг головы теперь остались только жабры и на удивление с ними было даже удобнее попав в родную стихию они перестали гореть и чесаться прекрасно снабжая организм кислородом я опять подключился к глазам зигзага глядя как божественной красоты и создание грациозно заходит в воду пустотелый бутонный роз в его венке прекрасно поддерживают голову на плаву он отталкивается от дна и начинает свой последний заплыв. Глазами зигзага я продолжаю наблюдать за единорогом сверху, а посмотреть есть на что. Мутноватая речная вода превращается в текущий меж изумрудных берегов жидкий горный хрусталь. Её неправдоподобно прозрачные глубины прорезают телами рядов разноцветных рыб. Они целыми стайками выпрыгают на поверхность, сбивая на воде белоснежную пену и зажигая в воздухе десятки радуг. В глубине вод мирно кочуют гигантские манты, освещая воду светом своих фосфордистирующих тел. Но я знаю правду. На самом деле мутную воду освещают лишь небольшие огоньки, разбросанных нами по дну магических светляков. И вода скипела не от стаи рыб, а от напора сотен обрушившихся в неё тел сопровождения. Качественно маскирует скотина. мы это знаем, что тут на километр ни одной рыбёшки нет, живой. Её всю мёртвую пожрала. Я глянул на своё, ставшее от выпитого эликсира полупрозрачным тело. Не поторопился ли я? Действие жутко дорогого Элика длится всего пять минут. Но нет. Единорог, и свита, и задержимых уже видны сквозь толщу воды. Снизу они сильно похожи на пятьдесят одноруких Чапаевых, плывущих за вороной лошадью через Урал. Надеюсь, для бедных созданий... Всё закончится так же, как и для легендарного Камдиева. Вода замутилась, привлекаемое внимание. Спокойно. Это пока ложная тревога. Одному из троглодитов не понравился наш светлячок. Он попытался убить его копьём, но из этого ничего не получилось. Раздражённая тварь раздевела свою пиранью пасть и со скоростью молнии, метнувшись вперёд, одним махом проглотила его. Магический огонёк оправдал своё название. легко пролетев сквозь брюхо твари, вновь свалившись на дно. «Опасны это твари, троглодиты. Один такой был записан в моей книге призыва, и я знал, что он как раз хорошо сражается в мутной холодной воде. А если нас один такой проглотит, то, в отличие от огонька, выходить мы будем с трудом и явно не из пуза». Оф, пара глубоких взмахов жабрами «Пора!» «Надеюсь, у майора получится отвлечь народ». а то там, похоже, весь город собрался. Ага, а вот и Абрам Моисеевич. Видимо, послание от него принёс. Буль-буль-буль. Буль-буль-буль. ты, почему-то, в отличие от нас, у привидения не получается говорить под водой. и отмахнулся от бестолкового связного, не до него сейчас. Единорог уже в пяти метрах от нас. В одну руку стальной трос, во вторую — крюк. В трусы запихать наполненный воздухом пузырь. Миг, и я стал возноситься к небесам. Мы были достаточно близко от берега, и, как я и рассчитывал, однорукие пловчихи отстали от своего повелителя. Поэтому я спокойно накинул петлю ему на копыта и затянул ее. В тот же миг пофиг прочел заклинание, данное ювелиром. Оказывается, что тот очень страдал от налетов на его мастерскую диких дриад, больших любительниц халявных драгоценностей и ювелирных украшений. И тот согласился сделать венок только для поимки их главной самки. Мне почему-то кажется, что принятое майором задание на ее поимку так и останется невыполненным. Но сейчас заклинание сработало как надо. Небольшие шипы искусственных цветов резко удлинились, изгибаясь и впиваясь в шею единорога. Тот, почуяв неладное, сбрыкнул копытами, но и тут его ждало разочарование. Пофиг изо всех своих не очень больших сил, начал крутить рукояти ворота, уволакивая животину на глубину. Изящное, но крепкое украшение не давало и так не слишком поворотливому существу дотянуться рогом до торса. К тому же наполненные воздухом бутоны тащили его голову наверх, когда же его круп волокло вниз. Пофиг замахал руками. «Молодец, Пофиг!» — вовремя предупредил. Наверху взвыли одержимые, ныряя за своим повелителем. и оставляя в воде за собой кровавую взвесь. Из глубины, бешено работая своими ластообразными лапами, ко мне устремились троглодиты. Я, зависнув в речной толще, помахал уходящему на дно единорогу ручкой, улыбнулся подплывающим монстром и щелкнул пальцами. Ничего не произошло. Ни щелчка и, как следствие, ничего остального. «Хелп!» — тихо побулькал я, и речное дно взорвалось. Две сотни серых молний изметнулись из речного ила, пронзая нападающих своими заострёнными мордами, разрывая их иглообразными зубами. Пара моих помощников вцепилась в почти доставшую меня одержимую, ещё пара отвели от меня удар костяного гарпуна, брошенного троглодитом, и они вцепились в деревянное древко, будто бультерьер, палку, брошенную хозяином, и чуть не рыча, раскрошили её на щепки. Я быстро огляделся. «Отлично, всё под контролем». Основная масса сопровождающих единорога существ еще не доплыла сюда. Мои помощники получили мысленный приказ не жалеть троглодитов и одержимых. Опыт от их убийства мы не получим. Ну да и ладно, нам и остальных хватит. Пофиг крутит рукояти изо всех сил, а единорожек медленно, но верно затягивается в вглубь негостеприимно распахнутой клетки. баба Меня завертело и закружило в воде так, что я потерял всякую ориентацию в пространстве. «Что за...» Кое-как сориентируясь по всплывающим к поверхности пузырькам воздуха, я привёл себя в вертикальное положение и завертел головой в поисках виновника происшествия. Он оказался совсем рядом. Огромная птица вцепилась своим клювом в единорога в попытках вырвать его из нашей ловушки. «Адский баклан. Уровень 230». Лебёдка заскрипела и застопорилась. «Пофиг», — покраснел от потуги, но не мог сдвинуть рычаги ни на миллиметр. Трос уже готов лопнуть, а все мои помощники далеко и заняты своими врагами. Не зная сработает моя идея или нет, вызываю ледяного гобота, прямо под пузом гиганта. Ледяной гобот появился, как обычно, впустив вокруг себя ледяную волну. В воде она оказалась гораздо меньше, чем на воздухе, но всё равно её хватило, чтобы заключить ноги адского баклана в ледяную сферу, трёх метров в диаметре. Баклан выпучил глаза, но клёво не раскрыл, тряся головой из стороны в сторону. Пришлось подплыть и ткнуть выпученный глаз птицы остриём глефы. Таня выдержала и что-то возмущённо закудахтала, выронив своего хозяина и возносясь к поверхности вслед за всплывающей глыбой льда. Барабан закрутился вновь и, бесполезно сбивающий копытами воду единорог, Наконец очутился внутри стальной клетки. Я толкнул крышку, и она с глухим звоном встала на место. Щелкнулись замки, и клеть приобрела несокрушимую целостность. Пинок и решетка ощетинилась во все стороны стальными клинками. Сотни их все же выковал для нас Добрыня, закончивший наконец свой квест на восстановление города. Ворот тоже щелкнул, зажав ноги единорога в медвежьих капканах. И вовремя, несмотря на преимущество родной стихии, Мёртворождённая кита проигрывала этот бой. Их изломанные покалеченные тела тихо дрейфовали вниз по течению. Они потихоньку восстанавливались, но сейчас были бесполезны. Но то же самое произошло с их противниками. Одержимые траглодиты не добрались до своего хозяина. Все полегли на месте. Вернее, зависли на месте. Или что там делают трупы, померев в воде. И они уже не оживут. на сквозь их плавающие тела пробивался новый вал тварей. Варги, обычные волки, трупоеды и шакалы, невиданные нами раньше саблезубые кролики, размером слушать, пара медведей и еще множество невероятных тварей, таких опасных на суше и таких бестолковых здесь. Но одеваться им было некуда. Зов хозяина, требующего своей защиты, пересиливал все, даже инстинкт самосохранения. И вот вся эта масса, захлёбываясь и калечась от торчащей лезвия, навалилась на клеть. Я еле успел оттащить от неё своё кресло, пропёр его метров десять по илистому дну, а затем плюхнулся на него с отвращением, устаившись на открывавшееся зрелище. Его вновь попытался закрыть собой что-то, продолжающее булькать Абрам Моисеевич. Но я, отмахнувшись от надоеды, обратился к усевшемуся рядом пофигу. «Ну что там дальше?» Там вроде куплет про то, как этот доходяга приземлился, про вополь из кустов и верещащих витанцев был. Давай споём. Нет. Почему? Это была песня почти мёртвого троглодита. Теперь он сдох. Песенки конец. Ах ты вот так вот. Я тебя хотел офицером назначить, своим заместителем, а ты вот так. Всё, ты уволен. А я Брумгильде тогда скажу, что ты в неё на самом деле влюблён и просто стесняешься в этом признаться. «Что за брумгильда такая?» «Стая пятидесятикилокрамовая дама, которую у тебя колян отбил». «Понятно. да мы с тобой что-то отвлеклись». «Так какую должность ты хотел в нашем клане?» «Да никакую. И на это я смотреть тоже не хочу. Я как-то по головизору видел, как металлической сеткой с нарубленной треской акул приманивают. Там точно такая же тошнотворная картина была». «Хм, действительно похожа». Только здесь акула в сетке, а иссечённая порубленная треска снаружи. От пролитой крови вода замутилась так, что клеть стало почти не видно, а твари всё рвутся к своему хозяину. У нас всех уже поднялось по уровню и по уровню виртуоза ловушек. Они все лезут и лезут, хотя их хозяин находится в относительной безопасности. Ему-то пузырь с воздухом на башку мы наколдовали, в отличие от подчиненных У одного из саблезубов Получилось подлезть к прутьям клетки и вцепиться в неё своими страшными челюстями. Решётка заскрипела, и на этом всё закончилось. И энергия тварей, и её воздух. У меня ещё раз опнулся уровень. И ещё больше упало настроение. Так, мне всё это надоело. Сплаваю, посмотрю, что там на поверхности делается. Оставив пофига бдеть и тренироваться в использовании магии под водой, я всплыл на поверхность. «Вот никуя ж себе!» Такого я точно не ожидал. Я много раз пенял майору на его нетворческий подход к делу, его привычки действовать чисто игровыми способами, но я явно его недооценил. Он был прав, когда утверждал, что от его отвлекающего маневра все опупеют. Я лично опупел, как и бегущий в город народ, как и не до конца выздоровевший герцог, хромая, отступающий под защиту родных стен в сопровождении своей гвардии. Над городом парил настоящий дракон. Не наш карликовый феня, а настоящий полномасштабный дракон. А через поля, топча посевы, двигалась небольшая, но хорошо организованная армия. Охренеть! Вот это майор даёт! Сообщение от майора! От меня всё! Ничего не получилось! Передо мной опять замелькал Абрам Моисеевич. — Чего не получилось? — не понял я, любуясь парящим драконом. Чёрный, синим отливом, а по хребту то и дело пробегают огненные сполохи. Красота! Отвлекалка не получилась, спички промокли. Отменяем операцию. Что? Смысл его слов наконец начал доходить до моего сознания. Смысл не получилось? А это тогда что? Дракон ответил на мой вопрос сам. Приземлившись на городскую стену, чуть не достав при этом кончиком хвоста до земли, Он выдохнул в сторону защитной башни облака чёрной пыли. Попавшие под неё люди на миг замерли, а затем просто рассыпались золой. Но это не всё. Сами камни, составляющие кладку, стали рассыпаться песком, пока вся башня не рухнула вниз. А затем над городом разнёсся, хоть и изменённый драконьим горлом, но всё равно до боли знакомый голос малыша. «Букашки! Набор ничтожных цифр!» Я ищу пришлых, так называемых дятлов. Если в течение пяти минут вы доставите их ко мне, то умрёте быстро. Если нет, то вы будете жалеть об этом очень, очень долго. Время пошло. Послесловие Книга написана по просьбе моего сына Дмитрия, как подарок ему на 17 -летие. по Пасскриптум Все названия в моей книге придуманы лично мной. Такие похожие друг на друга названия типа «Друг мир» и «Друмир» Дмитрия руса или «Лич темный Эвер» и «Темный Эвери» Ивана Субботы являются непреднамеренными совпадениями и не имеют отношения к параллельным вселенным других авторов. Конец книги